Глава 30. Григорян. Вспомнилась присказка из детства. Что такое не везет и как с ним бороться? Действительно, сделано огромное дело. Налажен бизнес, о котором еще недавно можно было лишь мечтать. Транши пошли. Все эти короли преступного мира, доны и наркобароны, все они вписались в его схему втянулись, включились, всосались. Потому что морячок первый, кто понял, какие перспективы открывает гибель социализма в СССР. Да еще и в СССР разваливающемся, доживающем последние дни. Пока еще эти демократы, что умеют лишь скармливать быдлу, сладкие лозунги научатся. Впрочем, эти не научатся. Ничему и никогда. Жизнь обязательно выкинет их на свалку. Придут другие, жесткие, прагматичные, умеющие руководить. Но до той поры страна или то, во что она скоро превратится, будет раем для него и таких, как он. Все, все, все. Все сделано. Пора сваливать из страны, где закон может бить. Крепко, больно, наповал. Может быть, в Армению. Или в Бразилию. В конце концов, чем он хуже великого комбинатора? Имеет право унаследовать его мечту. Разумеется. Кто скажет нет. Осталась ерунда. «Свалить из этого оплота демократии и прогресса, сесть за руль или в самолет на корабль на худой конец и уехать, помахав на прощание белоснежным платочком». Но пока не получится. Его объявили в розыск. Что уж там нарыли американские законники, бог весть, но его фотографию показывают по всем каналам, печатают в газетах. Затравили сволочи. Еще недавно казалось «убери мента, и всё будет хорошо». «Так нет же! заговоренный он, что ли?» А теперь, кажется, его устранение проблемы не решит. Слишком активно морячка ищут. Бежать, срочно бежать. Как? Нужны другие документы, надежные, которые пройдут проверку у пограничников, или, как их здесь называют, рейнджеры, кажется. Достать документы не слишком большая проблема. Его клиенты такими возможностями располагают, да и помочь готовы, но всегда есть это чёртово «но». Где гарантия, что рядом с клиентом не сидит некий неприметный человек, которому достаточно увидеть и узнать разыскиваемого? А потом тихонечку стукнуть. И все. Здравствуй, добрая полиция. Так что без хорошей ксивы вылезать из норы нельзя. Вернее, можно, но только один раз. Встретиться, договориться и сфотографироваться. Иначе засыплемся. На улице, в баре, да где угодно любой коп может узнать. Усы и бороду он, конечно, отрастил, любо дорого, но Носта, выдающийся, ярко национальный, его куда спрячешь. Стоит любому добропорядочному пиндосу обратить на него внимание, позвонить в полицию, и все, пиши пропало. В Нью-Йорке осталось лишь два человека, кому можно довериться тех, кто насмерть повязан. Не должны они быть под круглосуточным контролем ФБР, ни того полета птицы. Что реально могут амеры? Слушать телефон – да, но уже слушать их квартиры – дудки. Дорого и неинформативно. Сейчас его ребятишки чисты и прозрачны, как водичка в горных ручьях родной Армении. Прежде чем отпустить голубков, он их проинструктировал. четко. Никакого криминала. Они занимаются лишь легальными операциями. Работают лишь с кристально чистыми, прозрачными, словно бриллианты деньгами. Вся грязь осталась в банках Москвы, Риги и родного Еревана. Зато здесь алмазный блеск и морозная свежесть. Не придерешься. Нет, американцы ребята деловые. Держать прослушку в квартирах и гонять слежку просто так, на всякий случай, никогда не будут. Да, к ним можно обратиться. Но к кому? Кипе? Ване Жиду? Пожалуй, все-таки к Ване. Посолиднее он, представительнее. Ему с серьезными боссами полегче общаться будет. Да, решено. Сегодня вечером и навестим товарища. Вечером, когда приличные американцы уже закончили работу, но еще не ложились спать, в квартире, которую снимал Иван Нефедов, зазвонил телефон. «Слушаю». Молчание. «Говорите, я слушаю». Положили трубку. Ошиблись номером, бывает. Тут же сработал домофон. «Добрый день, я из полиции. Откройте, пожалуйста». «Какая нафиг полиция?» «Ладно, пусть заходит, там разберемся. Ну вот на этаже остановился лифт, звонок в дверь. «Мать моя женщина!» «Сам!» «Здравствуйте, Армен Вазгенович!» «Проходите!» «В смысле, чтоб тебя черти брали!» «Додумался заявиться, когда его по всему Нью-Йорку с фонарями ищут!» «Жаль, послать нельзя! Придется терпеть!» «Проходите в комнату! Присаживайтесь!» «Чайку? Или чего покрепче?» Морячок прошел в комнату и сел около журнального столика, на котором стоял телефон. «И тебе не болеть, Ваня! Чайку, если не трудно!» «Не вижу радости на лице!» «Не рад меня видеть?» «Что ж, я тебя понимаю. Кому приятно смотреть на ожившее фото Да ты никак решил дело выйти?» «Господь с вами, Арман Возгенович! Как такое возможно вообще?» «Вот, пожалуйста». Нефедов поставил на столик чашку, сам сел напротив. «Вы меня столько лет знаете. Да я вам вообще всем в жизни обязан». «Да, рожа преданная. Аж лучится энтузиазмом. Прямо как у бультерьера. Ну и хорошо». «Чего ты так волнуешься? Я своих друзей не подставляю. Дело у меня небольшое. Уезжать мне надо. А ты останешься здесь старшим. Твои, как договаривались, четверть процента с оборота. Завтра в десять утра подъезжай к бару. Ну, где мы последний раз встречались. Потом съездим в одно уютное местечко. Представлю тебя клиентам. «Договорились?» «Конечно, буду как штык». «Ну и хорошо, пойду я. Не гоже мне у тебя засиживаться». Выйдя из квартиры, морячок спустился вниз, не спеша прошел по пустынной улице к припаркованной неподалеку машине. Там включил приемник и стал слушать. Вначале слышались лишь шаги, потом что-то звякнуло, словно бутылка о стакан, раздалось характерное бульканье. Стресс товарищ снимает. Что же, дело хорошее. — А это что? — Здравствуй, это я. Надо увидеться срочно. — Да, как мы договаривались. — Разумеется, приеду прямо сейчас. Вот сволочь! Ну, погоди, гнида, сквитаемся. Я тебя из дерьма вытащил, богатым человеком сделал, а ты... Что же, свою судьбу ты решил сам. Что теперь? Да ничего, остался только кипа. К нему и обратимся. Еще один жучок имеется, можно ехать. Горелик был поражен внезапным визитом морячка, не меньше Ваня. Также пригласил в квартиру, предложил чай и коньяк но разговаривал по-деловому, без подобострастия. Взять на себя контакты с клиентами? Разумеется, но такую работу надо подготовить. Не просто познакомиться с боссами, но, что гораздо важнее, с их бухгалтерами. Синхронизировать исходящие потоки с входящими, остающимися в ведении самого Саркисяна. А для этого нужна связь, надежная и безопасная. Есть такая? Нет? Тогда ее надо создать, иначе вместо доходов получим головную боль, если не что-то похуже. Клиенты — народ крутой, ошибок не прощают. Завтра надо представиться партнерам. Легко. Но не рановато ли? Впрочем, вам, Армен Возгенович, виднее. Куда мне приехать? Не в тот бар, где последний раз встречались. А какой? Да, буду, разумеется. Когда гость ушел, первой мыслью Комарова было позвонить в полицию, сдать этого упыря с потрохами. Жанну убил с Щербатовым... Он не видел, что с ним сделал бег, но вопли друга будет помнить до самой смерти. Да, именно друга. Как еще назвать человека, не сдавшего тебя под пытками Бека? Однако как раз в полицию звонить и нельзя. Щербатов прямо сказал держаться от них подальше. Остается условный звонок в посольство. Но это только утром. Не поздновато? Не провороним морячка? Не хотелось бы. Тогда что делать? Кажется, есть один вариант — Морячок вновь включил радио. И этот звонит. Да что ж они... Дядя, рад тебя слышать. Спешу сообщить, что твоя мечта о внуках может не остаться пустой мечтой. Боже упаси, только познакомились. А вот это легко. Думаю, она с радостью познакомится с солидным уважаемым родственником. Светочем американской филологии. Сколько, интересно, у тебя учеников? Да что ты! Целая школа получается. И ещё один. Серьезную написал работу. — Не может быть. Мне он показался не слишком. — Конечно. Разумеется, я же не специалист. Кстати, он просил найти кого-то, кто работает в Нью-Йоркской библиотеке. Говорил, что очень срочно. — Да, передай. Спешил он почему-то с этим. — Да, ну все, в субботу жди. Накрывай стол. Эмма ее зовут. Не забудешь? — Да не намекаю я ни на что. Какие сомнения в памяти самого профессора? Все, все, до субботы. Рад тебя слышать. Морячок облегченно выдохнул. Слава богу, хоть один человеком оказался. Но береженного бог бережет. Послушаем еще, не будем торопиться домой. Через час раздался еще один звонок. «Прачечная? Какая? Ах да, простите. Ой, у меня завтра масса дел. Даже не знаю, когда. Впрочем, если прямо с утра, в девять? Отлично, договорились». Других разговоров у Кипы в тот день не было. Последний звонок из прачечной морячка не насторожил. Круглосуточные и прачечное — дело обычное. Бизнес есть бизнес. Не насторожили эти звонки и сотрудников ФБР. Утром на всякий случай выставили наружку, но, видать, опоздали. Раньше ушел из дома объект. Бывает. Днем распечатки разговоров легли на стол кончака, который подшил их в дело, как пустые проходные документы. Щербатов. Они встретились у входа в телестудию. Джудит в скромном темном синем костюме, о цене которого страшно было подумать, улыбнулась ему самой изысканной улыбкой, по-американски широкой и открытой. Вот как они умудряются так улыбаться во все 32 идеальных зуба? Василий как-то раз попробовал, порепетировал перед зеркалом. За этим занятием его застала Линда и очень вежливо попросила дядю Клода прекратить, потому что Хэллоуин еще не скоро, и вообще она никогда не была фанатом Фредди Крюгера. А у Джудит улыбка, глаз не отвести. Влюбиться прямо на месте. Впрочем, не надо о грустном. «Клод, эм, Безил, привет. Рада тебя видеть. Надеюсь, ты готов? У нас сегодня прямой эфир. На всю страну. Американцы тебя уже любят. Нельзя их разочаровывать. Соберись, пошли в гримерку, через час начала. Она выдала свою тираду, словно очередь из автомата. Быстро, точно и в упор. Сегодня ему предстояло второе выступление по телевидению и вновь на центральном канале прайм-тайм. Только на этот раз все действительно должно было пройти в прямом эфире. Никаких скрытых лиц. Надоело прятаться. Хватит. В таких интервью каждая минута оценена в баснословное деньжище. Полчаса перед камерами будет только журналист и он. Для журналиста это вершина, на которой можно остаться небожителем, либо рухнуть вниз без шансов на возвращение. Все зависит от рейтинга. Точнее, от интереса домохозяек, фермеров и рабочих, тех, кого называют простыми американцами. А эта публика избалованная и привередливая, впрочем, еще и искренняя, в чем то даже наивная. Ей трудно, но можно угодить. К интервью они готовились тщательно. Три дня обсуждали темы, примерный ход беседы. Но конкретные свои вопросы Джудит назвала только перед самым эфиром, и то лишь основные, чтобы собеседник не впал в ступор. А как иначе? Публике нужен живой человек с живыми реакциями, а не робот, зачитывающий текст по бумажке. Поэтому вначале о чем то постороннем. Например, как пару дней назад Щербатов играл с Линдой и умудрился сломать хитрый маячок слежения в виде дешевого браслета, который мама подарила дочке, чтобы всегда знать, где этого сорванца черти носят В свете недавних событий это не выглядело паранойей. Так что пришлось дяде Клоду ехать в один скромный магазинчик и покупать замену на свои — Впрочем, сейчас есть возможность загладить эту финансовую прореху. Да еще заработать. Надо только...» Когда прозвучала команда «Эфир», Щербатов едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. Лишь через пару минут пришел в себя. «Ага, а как же? Так это акула микрофона и позволит жертве успокоиться». «Мистер Щербатов, после нашего прошлого интервью телезрители забросали нас вопросами. Знаете, какой встречался чаще всего? Даже представить себе не могу». «Каких женщин вы предпочитаете?» «В смысле?» «Ну, например, порнофильмы с какими актрисами вам нравятся?» «Не знаю», — честно ответил совершенно растерявшийся Василий. «Вообще-то ни одного не видел». Минут пять Джудит закидывала его подобными вопросами, пока не исчез застёгнутый на все пуговицы чиновник и не остался человек, улыбающийся шуткам, иногда теряющийся, иногда обижающийся, такой же, как и те, кто видел его сейчас на экранах телевизоров. В самом деле, он не выступает с программной речью, не навязывает зрителям свои взгляды, а говорит вот с этой милой журналисткой, объясняет ей, убеждает ее, рассказывает ментовские байки, не понимает, что происходит в его стране, сравнивает русских и американских копов. Естественно, в той части, что успел узнать лично. Свежий взгляд, так сказать. Да, здесь в Америке выше зарплата, лучше оснащение, лучше здания. В конце концов, просто более красивая форма, но в полиции главное — полицейские, а не везде люди. Со своими недостатками, слабостями, проблемами, но и со своими убеждениями. Щербатов ни разу не встречал человека, пришедшего на службу без желания защищать людей. Потом грязь и мерзость, которую его коллегам приходится жрать по полной ложкой, делают свое дело. Кто-то спивается, кто-то черствеет и откровенно плюет и на коллег, и на людей, приходящих к нему за помощью, а кто-то звереет и, не задумываясь, выбивает признание, не беспокоясь ни о законе, ни о действительной виновности человека. Такие есть всегда и везде. Их немного, но они как пена на виду. По ним так легко судить обо всех. Но даже и эти, когда-то давно, молодыми, приходили служить и защищать. То ли его слова и впрямь были интересны, то ли Джудит провела беседу как опытный лоцман корабль между рифами, но в конце передачи все, кто был в студии, аплодировали. И казалось, как-то не очень по-американски. Искренне. Пока разгримировывались, полный администратор с улыбкой во всю свою широкую физиономию сообщил рейтинг программы. Щербатов ничего не понял, но Джудит завопила словно дикий каманч, снявший скальп с главного бледнолицого вождя. Кажется, она все-таки сорвала банк в самой азартной в мире игре под названием телевидение. Поэтому после эфира новая суперзвезда экрана повела Василия в дорогущий ресторан, словно теленка на убой. Робкие замечания на тему «гусары денег не берут» были решительно пресечены заявлением, что он не гусар, а законная добыча, а с Линдой сидит Бэби-Ситер. Столик был заказан заранее, вопрос был лишь в поводе — обмыть провал, либо... К счастью, оказалось Либо, так что никаких возражений. Они сидели за столиком в углу старейшего в городе ресторана, где, как сказала Джудит, готовят лучшие в Америке, а значит, и во всем мире, стейк. Совершенно неожиданный в этом сумасшедшем городе уют, какое-то уникальное вино, в котором, впрочем, Василий не разбирался, и красивая женщина, уставшая, сбросившая, наконец, деловую маску и сразу ставшая живой, теплой, той, которую так естественно прижать к груди, обнять поцеловать. Так бывает. Мужчина и женщина ужинают, пьют вино, болтают ни о чем, но уже оба знают, что в эту ночь они не будут одиноки. Как будет дальше, бог весть, но сегодняшняя ночь принадлежит им. Щербатов рассказывал о своих филологических изысканиях в Нью-Йорке как о веселой шутке. Да это и была шутка, когда человек, десять лет проведший вне профессии, решается представить уважаемому ученому свой на скорую руку состряпанный опус как научный труд, плод долгих размышлений и изысканий. Авантюра, самая нахальная и неприкрытая». Слегка подвыпившая Джудит хохотала в голос, немало не заботясь об окружающих. А когда узнала, что монография уже передана профессору, потребовала, чтобы Безил вот прямо сейчас немедленно позвонил ему и выяснил, когда она будет опубликована, в, несомненно, самом авторитетном филологическом журнале. Вроде как она тоже филологически заканчивала, и за научными успехами дядюшки намеренно следить неотступно. Отбиться от такого напора оказалось невозможно — Пришлось идти к телефону. Неожиданно профессор Аппинис не только не возмутился, а даже обрадовался позднему звонку. С детской радостью похвастался, что любимый племянник наконец-то подумывает о женитьбе. Кстати, он выполнил просьбу мистера Бонкриштиану, нашел кого-то в Нью-Йоркской библиотеке и срочно, очень срочно просил позвонить. А монография, о, она весьма интересна. Есть несколько спорных моментов, и если дружище Клод их-то работает, то да, профессор берется обеспечить ее публикацию. Но об этом лучше не по телефону. Послезавтра? Прекрасно! Милости просим в Принстон к трем часам. Вот так. Как завещал великий Штирлиц, запомнится последняя фраза о монографии: А племянник ну при чем здесь племянник, право слово. Только это был оговоренный канал экстренной связи. Через профессора, криво, но лучшего Щербатов придумать не смог. Не давать же агенту телефон Джудит. Пришлось сослаться на необходимость помыть руки, тишком выскользнуть из ресторана, из ближайшего таксофона выдать звонок от имени прачечной. Обязательно с таксофона. Телефон агента наверняка стоит на контроле. Итак, встреча завтра в 8 утра. А ФБР свое дело знает. Хвост ходит как приклеенный. Аккуратно, ненавязчиво, но неотступно. Что же, спасибо Лисицыну, этот вариант они предусмотрели. Когда Василий вернулся за столик, Джудит уже надула губки. Действительно, что такое? Кавалер смеет отсутствовать, когда она здесь скучает. Хамон, дурно воспитанный русский медведь. Вот. И вообще отныне она с ним разговаривать не желает. Минут пять, пока тот не извинится. Пришлось заказать десерт, под который выдать пару анекдотов про неуклюжих, но могучих русских. Соврать о наивном профессоре, искренне считающем, что нашел себе нового и преданного ученика. Так что красавица вновь улыбнулась, и мировая война ресторанного масштаба не разразилась. Когда Джудит оплачивала стол, на отрез отказавшись разделить траты, официант тактично предложил гостям воспользоваться такси. Мол, после такого ужина, прекрасных вин. Джудит, раз не позволила мне оплатить стол, позволь пригласить. Не скажу куда, но уверен, тебе понравится. Щербатов напустил на себя загадочный вид. У него еще хватило разума назвать таксисту нужный отель. А потом... Они сели на заднее сиденье и пока ехали, их руки, словно сами по себе... Впрочем, опустим эти подробности. Достаточно сказать, что когда они приехали, дама проследовала в номер, естественно, словно никак по-другому этот вечер и не мог закончиться. Василий проснулся в шесть. Встал, прошел в душ. Джудит лениво разлепила глаза. «Далеко собрался». «Спи, я в спортзал. Здесь в гостинице неплохой спортзал. Ваша Америка сыграла со мной скверную шутку. Ничего не могу с собой поделать. Если с утра не позанимаюсь, мне становится плохо. Прямо ломка начинается. Почти как у наркомана». «Спи, позанимаюсь и приду. Кажется, у нас впереди еще очень интересная программа». «Как скажешь, а я пока посплю, сил наберусь». «Надеюсь, и ты их не все на тренажерах оставишь». Она отвернулась и почти тут же засопела. Убедившись, что подруга спит, Василий вышел из комнаты. На столике остались документы, чтобы Джудит не решила, что он сбежал. Пусть сидит в номере и ждет, они ставят всех знакомых на уши. Среди них и кончак имеется. Не дай бог, два и два сложат. С него станется. Этот вариант Лисицын обозначил как крайний, лишь если потребуется бежать, спасать свою жизнь». Сейчас случай тоже был крайним. В любом другом комаров вышел бы на связь через консульство. Вот первый этаж, вот дверь на подземную парковку. Чем хороша гостиница, у нее общая парковка с торговым центром. И там, благостоянка оплачена на год вперед, уже месяц стоит маленький невзрачный фордик. Документы в потайном бардачке, ключи от машины в хитрые нише под левым задним крылом. Подошел, незаметную кнопочку нажал и, пожалуйста, езжайте куда требуется. Дежурившие у гостиницы Топтуны фордик увидели, но поскольку к объекту он отношений не имел, в работу не включились. Одиссей в гостинице развлекается, имеет право. Завидовать ему можно, мешать не следует. Ощербатов проверился, подъехал к условленному месту, посадил в машину агента, дал еще один контрольный круг. Все, можно разговаривать. «Морячок вчера вечером нарисовался». Сразу приступил к делу Комаров. Пришел собственной персоной». Хочет сегодня познакомить меня с местными мафиози. Замкнуть напрямую. Предлагает процент от оборота». «Подожди», — насторожился Щербатов. «Ты же должен был только с банкирами работать. Что за хрень?» «Сам не понимаю. Был, конечно, разговор, что он уедет. Все контакты на нас с Иваном замкнет. С одной стороны, ему валить из Америки самое время. Благодаря вам у него здесь земля под ногами горит. Кстати, смотрел вчера ваше интервью. Здорово выступили. Мне понравилось». «Спасибо, но не отвлекайся. Итак, почему ты, а не не Фёдов? «Не знаю, Василий Петрович, не сказал он мне. Только, сдается, кошка между ними пробежала. Он, когда вчера про жида говорил, только что зубами не скрипел. Ох, чую, недолго в ванне жить осталось. Видел я уже морячка таким. Тогда все плохо заканчивалось». «Дрянь дело», — согласился Щербатов. «Если так, то сегодня он при тебе сделает у бандитов заказ, а ты соучастником станешь. Кровью гад повяжет». В общем, сделаем так. Ни при каком варианте ты с бандитами встречаться не должен. У тебя сделка со следствием. Они терпят тебя на свободе до первого прокола. А появление у местных донов как раз таким проколом и будет. Не может быть, чтобы там стукачков не было, которые в раз доложат местным пинкертонам о твоем визите в местную малину на пару с разыскиваемым Григоряном. И все. Продолжайте любоваться Америкой, мистер Горелик. Но уже в клеточку. Лет эдак десять поэтому любую помощь оказать готов, но лично, без бесед на троих. Главное, у тебя не должно быть прямой связи с бандитами, иначе из этой клоаки тебе никогда не выбраться». «Боюсь, так тоже не получится», — агент невесело пожал плечами. «А выходит, я на самом деле ему в помощи отказываю. От одного меня для морячка мало проку, ему посредник с бандитами нужен». Да ради бога. Пусть он даст контакт и отвалит в сторону, чтобы бандиты точно понимали, вот это его дела, а это твои. Тогда, после того, как их полиция за Цугундер возьмет, к тебе никаких вопросов не будет. Ни у мафии, ни у закона. Свидетель — лучшая для тебя позиция. Жертва обстоятельств. А вообще, честнейший человек. Где встречаетесь? Таверна Пита на Ирвинг-Плейс. В три часа. Чёрт, мало времени. В общем, запоминай. Закончив инструктаж, Щербатов высадил Комарова и поехал в гостиницу. Оставив машину на старом месте и спрятав ключи, он вернулся в номер, где сразу залез в душ. Вроде как после спортзала. Джудит как раз проснулась и недвусмысленно намекнула, что ей с Безилом есть чем заняться в ближайшие пару часов. Пара часов затянулась. Ну, все хорошее заканчивается. Когда расставались, Джудит вновь была вежливо и радушна. Просила прислать московский адрес и телефон, когда вернется в Россию. Что же, все верно. Он женат, она... Она и раньше была женщиной не бедной а теперь за день зарабатывает на порядок больше, чем он за год. Принцы, говорят, было дело, женились на золушках. Но чтобы принцессы по своей воле выходили за дровосеков, до такого даже в сказках не додумались. Расставшись, Щербатов едва не впал в меланхолию. Месяц быть рядом, мечтать, добиться и сразу потерять. Грустно это все. и очень хочется в очередной раз себя пожалеть, и в очередной раз некогда. Профессия, однако, в такие моменты она выручает. Пришлось ехать в консульство. Хорошо, что в этот раз не надо таиться. Гражданин едет в консульство своей страны, что может быть естественней. А то, что нужный ему вице-консул-дипломат лишь на бумаге, кому до этого какое дело... «Вася, друг, откуда у тебя такая информация?» «Ты не поверишь, но от мисс Кэмпбелл», — нагло соврал мент. «У местных журналюк свои источники, и они их никому раскрывать не обязаны. Кроме суда. Но я-то не суд. Мне пришлось за эту самую информацию, знаешь, сколько трудиться. Не в подробностях, но представь, догадываюсь», — усмехнулся Лисицын. «Значит, саргас рыщет по местным мафиозе в поисках надежных документов и собирается заказать Ваню Жида» или документов, или окна в Мексику, и уже там будет искать документы. — Чёрт, ведь есть, есть где-то у него лежбище. Нам бы хоть какую-то зацепку. Лисицын азартно щелкнул пальцами. — И что? Ну, найдется зацепка, и что? — Спасибо, скажешь. Так оно не булькает. — Вася, колись. Я тебя напою, как портового грузчика, лучшим коньяком. Только дай подсказку. — Точно лучшим. — Меня в ФБР знаешь, каким поили? — Хеннесси. — Иксо, между прочим. — Ты не хвастайся, ты рассказывай давай. Разведчик от нетерпения начал потирать руки. — Леша, поспешность нужна, при ловле блох. Не волнуйся, даст бог, будет у нас информация. Утрем нос кончику. — Правильно, — обрадовался Лисицын. — И коньяк с него слупим, две бутылки. Комаров. Он подъехал к месту встречи минута в минуту. Вошел, увидел за одним из столиков знакомую фигуру. «Здравствуйте, Армен Вазгенович. Слушаю вас». «И тебя не болеть, Миша. Рад тебя видеть. Не забыл, старика пришёл». «О чём вы? Как я мог не прийти?» Все в жизни бывает, Миша. Мог и не прийти, а мог и наоборот. Прийти в веселой компании, с которой мне общаться крайне нежелательно. Но поскольку пришел и пришел один, надо делами заняться. И первый из них — с крысой разобраться». «С кем?» «С Ваней же дом». Да-да, не смотри на меня так. Сука он. Я вчера, прежде чем к тебе зайти, его навестил. И оставил в квартире такую коробочку хитрую. Ну, ты помнишь. Бег их при тебе накупил. Так наш Ваня, кореш проверенный, первым делом после моего ухода меня сдавать бросился, сволочь. У агента по спине потек пот. Ведь и в его квартире босс наверняка такую гадость оставил. Если бы разговаривал Комаров с дядюшкой открытым текстом, сегодняшний день мог стать последним. все таки голова, Василий Петрович. Он, правда, такой связью от местных полицейских шифровался, но и в этот раз она лишней не оказалась. Жизнь спасла, чего уж там. Ну, да раз пронесло, надо и инструкцию опера выполнять. «Что, вот прямо в полицию позвонил?» «Нет, конечно, но ясно же». «Говорит, встретиться надо срочно. До завтра, говорит, не терпит». «Армен Вазгенович, ну, надо же проверить. Сами посудите. Трое нас здесь осталось. Все сделали. Система заработала. Деньги пошли. Так что теперь? Вы уедете. Ваня не будет. А что я один смогу? Да меня местные клиенты в ближайшем погребке подвесят. Я что, Зоя Космодемьянская? На их допросе молчать. Загубим же все на корню». «Короче, мальчик, что ты предлагаешь? Так проверить надо. Вы когда ему стрелку забили?» Через два часа в соседнем баре. Только идти туда не собираюсь. Пусть посидит, подождет, подумает о своем поведении. Потом вернется домой, а через пару-тройку дней правильные пацаны его и исполнят». Морячок вновь с наслаждением повторил слово Гаруна «исполнят». «Нам же с тобой пора ехать с людьми знакомиться. Не стоит заставлять клиентов ждать». «Господи, Армен Вазгенович, ну нельзя же так. Давайте проверим, ну хоть как-то». «Ваня Жит, он сколько лет с вами? Вы же сами рассказывали, через что прошли. Теперь по первому подозрению валить человека? А бизнес? Ведь развалится все к чертовой матери. Потом снова все налаживать. Так конкурентов все перехватит». «А чего это ты, друг Ситный, так за него вписываешься? Прямо грудью прикрываешь, как матросов?» Подозрительно прищурившись, спросил морячок. «Ты у нас что, герой-красноармеец? Нет? Мол, наш коллега, почти товарищ по оружию». Или по партии? Ой, темнишь ты что-то. А ну, колись. Да, темню. В голосе Горелика отчетливо слышались и страх, и отчаяние. Пока мы с Ваней вдвоем дело ведем, к нам... Да-да, прежде всего ко мне. Не подобраться. У меня только чистые сделки. Но и к Ване претензий не предъявишь. Он всего лишь дает клиентам номера счетов и основания для перевода денег. Контролирует полноту представленных клиентам документов. В общем, обеспечивает легитимность входящего потока и напрямую ни он, ни я, ни с какими местными деловыми не общаемся, только через их представителей, таких же чистых, как и мы. Нам нечего предъявить. Да что я говорю, вы сами это лучше меня знаете. А если все на меня замкнется, Копы же за день все высчитают, и доказухой обеспечат лет на двадцать. Короче, что ты предлагаешь? Перенесите с ним встречу, подберите место, да вместе и проконтролируем». Приведет Ваня кого с собой или нет? Если приведет, тогда да, решаем, как вы и хотели. Но если нет, дадим шанс оправдаться. Ну что же, после долгих размышлений согласился морячок. Рискнем. Только вначале пройдем в туалет. Очень уж я хочу убедиться, что нет на тебя никаких цацак ненужных. Все-таки жадность великая сила. Из страха потерять бизнес морячок насмерть задавил себе интуицию, которая криком кричала, что нечего здесь проверять, бежать надо, пока не поздно. Не помогло. Да, обыскал он Комарова тщательно, заставил ботинки снять, доски проверил, просмотрел содержимое карманов. Бумажник, ключи от квартиры, зажигалка, пачка сигарет. Все. Сигареты самые обычные. Зажигалка работает. В бумажнике лишь сотня баксов в мелких купюрах. Нет никаких жучков. А зачем они, если линия поведения четко разработана? Так что из Комаров вышел спокойным, уверенным в себе. Застегнул куртку, левой рукой поправил прическу и вместе с шефом сел в подъехавшее такси.